ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Неожиданных гостей Скорняков принял радушно. Не успели они и глазом моргнуть, как в большой комнате накрыт был парадный стол, и хозяин, не слушая возражений, усадил их по правую и левую руку от себя. Принялся угощать, а распечатанное и прочитанное письмо небрежно сунул под большое круглое зеркало, стоявшее на комоде. Так сунул будто показать хотел, что никакой важности оно для него не имеет. Как и подобает хлебосольному хозяину, Скорняков предлагал отведать то одно, то другое блюдо, собственноручно подвигая тарелки гостям, не забывая подливать в хрустальные рюмки водочки, настоянные на бруснике, и всякие попытки Геоцинтова и Речицкого начать серьезный разговор, прерывал плавным взмахом широкой растопыренной пятерни. «Всему свой срок и свое время, господа хорошие. А сначала, по нашему обычаю, гостей накормить и угостить требуется. Вот еще свеженинки из медвежатина отведайте. Хорошая свеженинка. Или вот пирожка рыбного откусите. Из Нельмы пирожок сам во рту тает. А может, вам с дороги баньку изладить?» Баньку на знатные, такой столицы не найдете, из кедра срубленные. Но как угодно, раз не желаете, насильно мил не будешь. Радуша из Корнякова выглядела несколько преувеличенно, и геоцентов, изредка переглядывая с речиським, никак не мог понять, хитрит хозяин или чересчур простоват, ведь должен понимать, что не ради застолья они сюда прибыли. Проехав почти половину империи, попытался вернуть разговор к письму, в котором содержалась просьба оказать им помощь и содействие, если таковые потребуются. Но хозяин снова растопырил петерню и отмахнулся. «Да куда же вы так спешите, гости дорогие? Никто за вами не гонится. Отдыхайте, пейте, ешьте. У нас в жизнь жизни неторопливая, обстоятельная». А вы все дела до да дела. Придет час, и до дела доберемся. К слову сказать, где остановиться, изволили? В метрополе. Ну-ну. Есть у наших доморощенных воротил кривая загогуленка. Назовут кабак или постоялый двор с этакой претензией на парижскую моду. А тараканов вывести не могут. Или того хуже, клопы. «Сущие бедствия! Клопыты есть в номере!» «Ещё не огляделись», — ответил Геоциндов. «Вещи оставили и сразу к вам приехали». «Позвольте прямые вопросы, Горде Гордеич, вам задать. Мы можем рассчитывать на вашу помощь?» «А я всё сижу и думаю, когда же вы меня уговаривать начнёте?» Скорняков перестал размахивать растопоренной пятернёй. Жал кулаки и увесисто поставил их перед собой на край столешницы. Помолчал и, помрачнев, добавил. «Ну, начинайте!» «Простите, почему мы должны вас уговаривать?» — спросил Ричицкий. «Да хватит в кошки-мышки играть!» Не меняя мрачного выражения лица, Скорняков прищурился и сжатые кулаки глухо стукнулись в край столешницы. «Я весь прекрасно понимаю, дорогие господа, зачем вы сюда приехали? Не в бане же парятся. Говорите сразу, под чьей рукой находитесь и под чью руку склонять будете. Господина Пуришкевича или доктора Дубровина?» Или, может, там, в Москве, у вас еще какие вожди объявились, о которых мы тут в Глухомане и слыхать не слыхали? Да что же это такое делается? В кое веки объединились, силу свою почуяли и на тебе. Разругались, как сноха со свекровкой. Все горшки в дребезки переколотили, да еще и двери, Настюш, расхлебянили. «Послушайте, как мы тут собачимся! Тьфу! А мы ведь тут в глухомане-то на Москву с надеждой поглядываем. А она смотри, какие коники выкидывает! Хотя... Погодите, погодите одну минутку!» Он быстро, по-юношески, легко поднялся из-за стола и стремительно вышел из комнаты. Вернулся с толстой книгой в руках, в которой было множество закладок. Быстро нашел нужную страницу и, медленно, четко выговаривая слова, начал читать. «В том щекотливом состоянии Сибири, весьма обширно обхваченной малой горстью русских, легко чувствовать, каким сомнительным помышлением предавались градоначальники и я в Смуту и потом в Междуцарствие». Перевороты царственные носились над главами, как неожиданные тучи над горами уральскими. Новые лица, как кровавые столпы северного сияния, выступали, двигались, блистали холодным светом и сменялись. О, град православных, венец славы, веселье всей земли, что сделалось с тобою? Такова звезда Сибири что, несмотря на остановку военных подкреплений, снарядов и Провьянта, и Солево-Чегодской, Вятки и Перми с 10 января 1609 года, тщетно поджидаемого, до 1613 года, несмотря на болтливость беглых простолюдинов, как газет, распространявших уныние, Несмотря что из приказов редко высылались кое-какие разрешения с прописанием имен при царском титле повелительных, держава русская в Сибири не помрачалась. Отдадим справедливость правителям сибирским, которые, не поддаваясь ни слухам, ни внутренним или внешним покушениям, единодушно пребывали верными долгу, скипетру и Отечество. Не терпели крамольных толков, не выводили также покоренных покорённых иноплеменников из терпения, хотя и не все были чисты на руку. Скорняков передохнул, громко захлопнул книгу, так что иные закладки вылетели и, покружив, опустились на пол. Обвёл суровым взглядом своих гостей и поднял вверх указательный палец могучей руки. «Вот как!» Милые мои, сказано, не помрачалась держава. А для того, чтобы не помрачалась, требуется всем вместе держаться. Вы же там, в Москве, разругались в дрызг и к нам теперь едете уговаривать, чтобы и мы поцапались зад-обзад зад стукнулись, да и разбежались. Негоже это, не дело так и передайте случае. Я в Никольске в союз никому дробить не позволю». Скорняков замолчал, раздувая ноздри и собираясь с мыслями, чтобы продолжить свою речь. Ноги оцендов ловко воспользовался паузой и успел подать голос. «Ошибаетесь, Гордей Гордеич, мы совсем по другому поводу сюда прибыли и уговаривать вас не собираемся. Если честно, нас эти междоусобицы совершенно не касаются. У нас к вам конкретное дело, и заключается оно в следующем». Рещицкий под столом незаметно толкнул ногой Геоцинтова, давая знак «не торопись». Но Геоцинтов даже внимания не обратил на это предупреждение. Речь Скорнякова напомнила ему выступление Сокольникова в Абросимовской квартире. И вдруг ясно и четко решил для самого себя – этим людям можно доверять. Было в них одно общее – твердая убежденность в том, что они правы. Не наигранная, не изображаемая на публику, а глубоко внутренняя убежденность, которую, как говорится, и колом не вышибить. Геоцинтов ее чувствовал, и, чувствуя, уже ни в чем не сомневался – и не опасался подвоха. Четко, по-военному коротко, он пересказал Скорнякову суть дела. Гордей Гордеевич выслушал его, разжал кулаки и, помолчав недолго, сказал просто, будто жирную точку поставил. — Чем смогу, помогу. Дня через два сам вас найду. Далеко не отлучайтесь.